Глава 17. Сквозь рваные облака мне было хорошо видно, что над лесом Юргорден, в котором и располагалась база снабжения, завис огромный серебристый корабль. Причем силуэт его мне знаком до боли. Не узнать аэростат невозможно. Очень уж приметная конструкция с двумя раскинутыми крыльями, в которых по два с каждой стороны находятся движители. Именно в крыльях, а не на подвесах, практически вплотную к корпусу, как у большинства остальных аэростатов флота. Это была Элькидийская чаровница, имперский крейсер, один из трех самых больших кораблей в составе флота, парящий сейчас прямо под нами на высоте нескольких сотен метров над землей. И именно на этом крейсере в прошлой жизни, уже в должности первого советника императора, я держал флаг как командующий оперативной тактической группой из двух легионов и приданной флотской эскадры. В императорском флоте было всего два корабля-крейсера подобного ширококрылого типа, и через несколько секунд я увидел, что и второй находится здесь же. Я не сразу его заметил из-за камуфлирующей раскраски. Узнаваемые обводы корпуса, такие же широкие крылья, но отличные палубные надстройки и сразу две установки римского огня, а не одна, как на Элькидийской чаровнице. Вторым был корабль однотипной конструкции, но корабль, который я никогда вживую не видел. До этого он нес боевое дежурство на Атлантиде, зато привычная раскраска его корпуса неизменно уже столько столетий, поэтому я его также узнал. Воздушный крейсер «Батарнский чародей» сейчас стоял на земле рядом с угадывающимися строениями расконсервированной базы снабжения, вокруг которых виднелись многочисленные фигурки людей. «Лорд Рейнар, что делать?» – свистящим шепотом обратился ко мне белый как мел Гонстад. В словах вчерашнего Гардемарина слышались нотки ужаса, и никто не смог бы его порицать. Мы с исчезающим минимумом ресурса оказались перед двумя самыми мощными кораблями Императорского флота. И нас еще не только не начали распылять на составляющие, но даже, похоже, еще не заметили, лишь из-за моего предвидения. Мая шла высоко над облаками, как я давал указания Ганстаду. Да и заходили мы для посадки, это уже плюс Гонстаду в наградной лист, если кто-нибудь его напишет по итогам сегодняшнего дня со стороны Солнца. Не знаю, сам капитан это придумал или подсказал кто, но этот фактор тоже нас пока оградил от обнаружения. В обычной ситуации подобное, остаться незамеченными в зоне прямой видимости имперских кораблей было бы невозможным. Но так как Орден Хранителей после вторжения стужи обрубил технологическую связь и выключил ретрансляторы, Вместе с ними отключилась глобальная система обнаружения и распознавания Императорского флота. Так что поле зрения капитанов имперских кораблей сейчас ограничено дальностью взгляда дозорных и ручным направлением локаторов, дающих картинку на магической рабочей проекции. Наша магическая проекция в рубке, кстати, уже полностью сформировала картинку под нами, Так что в рабочей области появился и лес Юргорден, и постепенно приобретающая четкость силуэта обоих крейсеров под нами. Гонстат еще что-то говорил, свистящим шепотом, обращаясь ко мне, но я уже не слушал. Ну что он сейчас может важного сказать в таком состоянии? Мне же сейчас за краткие мгновения нужно было решить, что делать. Вариантов, впрочем, немного. Или попробовать атаковать имперцев – забавное зрелище. Фрегат против двух крейсеров. Или же уходить по-тихому. Второй вариант, если нас заметят – настоящее самоубийство. Показав корму, фактора внезапности мы лишимся и нас просто раскатают с предельной дальности. В ближнем бою у нас есть хотя бы преимущество сосредоточенного огня артефакторным оружием. На дальней дистанции этот козырь роли не играет. Но если можно попробовать, воспользовавшись фактором внезапности, попытаться взять на абордаж чаровницу, вполне надеясь на успех, то что делать с чародеем? Пусть он и на земле явно заправляется лириумом, но прекратить подачу энергии и подняться в воздух при умелой и обученной команде займет менее четверти часа а за 15 минут чаровницу мы не захватим никак. Все эти мысли, картинки мыслеобразов и появляющиеся варианты действий громоздились у меня в голове, упаковавшись буквально в несколько мгновений времени. Но еще миг и преобладающими над всем стали мысли о том, что с момента возрождения в новой жизни я двигался только вперед, причем в темпе, заданном на отборе в корпус когда не просто вперед, а вперед бежим. Вот и сейчас, за очень короткое время, я пришел к выводу, что разворачиваться будет не просто глупо, а опасно глупо. Да, нас еще не заметили, но заметят в ближайшие не просто минуты, а скорее всего секунды. Облака расступаются, а надеяться на то, что дозорные на крейсерах все поголовно слепошарые, не стоит. Когда появилось это осознание, за считанные мгновения в голове появился и удивительный своей наглостью план. Я обернулся. В рубке, кроме Ганстада и забежавших следом за мной Марии с братом, Алисия и Гомера, были гвардейцы Альба, командир отряда и командир телохранителей Алисии, а также офицеры наемного отряда Дентенса. После того, как я отдал всем указания, большинство присутствующих рубку покинули. Бегом покинули. Я был краток, но весьма убедителен, что меня отдельно порадовало. Алисия и Мария со мной даже не подумали спорить. Прелесть какая! Просто молодцы! Надеюсь, я правильно оценил возможности всех, и никто не оплошает. Гвардейцы Альба, по моему замыслу, должны были выступить сейчас в качестве абордажной команды, а наемники Дентенса и телохранители Алисии – эвакуационной, если что-то пойдет не так. За жизнь Марии и Алисии я сильно не переживал. Даже если Майю собьют, обе они имеют реальный шанс не только выжить, но и отделаться легким испугом. А вот дальше, после того, как корабль окажется на земле, Нужно будет суметь скрыться от преследования, если такое последует. В рубке теперь, кроме нас с Гонстадом и Гомером, остались только варгрийцы и несколько командиров отдельных групп наемников. Самые опытные штурмовики. Они, как и варги, и люди, и волки, давно уже были готовы к бою. Варгов со мной совсем немного. Но при этом они главный козырь и главная ударная сила. Ведь каждый стрелок вооружен запрещенным кодексом артефакторным оружием из вскрытых верой запасников Фигервара. «Капитан Гонстад, вы можете исполнить штурмовое пикирование», – обернулся я Гонстаду. Юноша попытался заговорить, но вместо ответа издал странный неопределенный звук. «Ну, не очень-то я и надеялся». Если он с простой посадкой так красиво недавно выступил, то штурмовое пикирование вчерашний гардемарин пока точно не разучивал даже в теории. Так, похоже, я переоценил устойчивость юного капитана. Глаза как блюдца, взгляд стеклянный и потерянный, рот приоткрыт. В Пару шагов я оказался совсем рядом. Легким щелчком по подбородку закрыл юноши рот, схватил его за плечи и, встряхнув, развернул и ткнул пальцем в изображение чаровницы на проекции рабочей зоны. «Просто снижайся и садись прямо сюда, на палубу, как ты умеешь». «Прямо сюда?» – подрагивающим от страха пальцем показал Гонстат на бронерубку чаровницы, расположенную на палубе между двух широких крыльев. «Да, давай, давай, мы теряем время!» Говоря это, я сорвался на крик. Увидел, что на носу крейсера забегали маленькие фигурки. Увидел, как кто-то из них машет руками, показывая вверх, прямо на нас. Причем увидел реакцию экипажа-чаровницы не только я. «Нас заметили», – очень тихо произнес один из варгрицев, стоящих ближе ко мне. «Ну все, нам конец» также спокойно и также негромко произнес другой варгриец чуть подальше. Только произнес он это, правда, вложив смысл всего в одно слово. «Нас заметили?» – спросил кто-то из другого конца рубки, который не видел происходившего на проекции, но услышал короткий комментарий. «Да, нас заметили. Какой прекрасный день, чтобы умереть!» – среди прочих высказался кто-то. «Садиться сюда?» Дрожащим голосом между тем переспросил Ганстад, показывая на палубу чаровницы. «Да, сюда, и быстрее!» Я ошибся. Гонстада колотила не от страха, а от адреналина, потому что, когда бледный как мел юный капитан после моего окрика вздрогнул и начал двигаться, растерянность во взгляде и действиях у него пропала. Усилием сдерживая дрожь в руках, Это было хорошо заметно. Гонстат торопливо разбил и вскрыл одну из панелей. И тут же, с усилием, он начал перещелкивать в положение «выкл» поочередно сразу десяток крупных красных тумблеров, предварительно поднимая над каждым из них предохранительный кожух. Рубку тут же залил мягкий красный свет. По всему кораблю, по всем отсекам, зазвучали нарастающие сирены тревоги, в которые параллельно вплетался звук боевого горна. С каменным, непроницаемым лицом Гонстад взялся за штурвал, зажмурился на мгновение, а после вдруг, совершенно неожиданно, прокричал несколько непристойностей. Широко открыл глаза, вновь что-то нечленораздельно закричав. Юноша всем телом навалился на ручки управления. «Он точно все правильно делает», — увидел я во взгляде одного из варгрейцев, которые на опыте торопливо разбегались по стенам рубки, поближе к поручням. Аэростат, между тем, мягко, словно нехотя, начал заваливаться носом вниз. Но с каждой секундой движение все ускорялось. Еще немного, и палуба буквально ушла из-под ног. Многочисленные сирены и боевой горн ревели все громче, а капитан Гонстат, который направил корабль вниз в управляемое падение, заорал от страха. Я почувствовал, как подошвы отрываются от пола. Если бы в этот момент не держался за поручень, то, наверное, вообще бы взлетел под потолок. Майя уже не просто снижалась, она мчалась вниз в свободном падении. Так что все мы на несколько секунд оказались в невесомости. Я в этот момент подумал, что, возможно, совершил ошибку с аргументами убеждения, И оценкой возможностей нашего пилота и капитана. И судя по ругательствам варгрийцев, некоторые из них не успели схватиться за поручни, думал не только я. Элькидийская чаровница приближалась стремительно. Через остекление рубки я хорошо видел крейсер прямо под нами. Майя летела носом практически вертикально вниз. Я видел, как разбегаются по сторонам синие фигурки на палубе крейсера, как сопла движителей окутались сиянием лириумного выхлопа. Тронуть с места такую махину – дело быстрое. Мы падали быстрее, чем разгонный импульс Чаровницы набирал необходимую мощь. И застигнутый врасплох имперский крейсер явно не был готов к такому развитию событий. Капитан Чаровницы просто не успевал ничего сделать. Мы летели, вернее, падали слишком быстро. Я же, несмотря на осознание, что преимущество внезапности пока получается удержать, наблюдая стремительно приближающуюся палубу крейсера, подумал, что дело дрянь. Похоже, на фоне страха у вчерашнего Гардемарина выключила разум, оставив только страх, странные инстинкты и пригоршню юношеской дурости. Зачем ты это делаешь? Примерно так можно было истолковать крики нескольких варгрийцев, которые владели собой хуже, чем я. Я уже приготовился к тому, что Майя сейчас, как таран или даже как брошенное сверху огромное копье, просто воткнется в палубу крейсера. Но, как оказалось, совсем недавно я сначала переоценил ганстада, а сейчас недооценил. Юный капитан все же в рамках возможностей Держал и штурвал, и ситуацию в руках. Движители вдруг загудели так, что корпус крупно и неровно завибрировал. Миг сильнейшей перегрузки, и земля и небо в поле зрения поменялись местами. Майя, волей Ганстада и под его дикий протяжный крик, задрала нос за несколько мгновений до столкновения, выходя из пикирования. Задранный нос снова опустился. Мой взгляд через стекла рубки поймал линию горизонта, и в этот момент Майя приземлилась на палубу крейсера сверху, сминая днищем надстройки. Удар раздался такой, что вздрогнул весь корабль. Что-то посыпалось, заскрежетало так громко, что корни зубов заныли. Чаровница, получив сверху сильный удар, просела вниз на десяток метров. Палуба крейсера и наш корабль вместе с ней кренилась попеременно в разные стороны. Скрежет и треск становился все сильнее. Майя, рухнув на имперский крейсер, повлекла его вниз своей тяжестью. Мы начали снижаться. Гонстат что-то негромко бормотал срывающимся голосом. Я даже не вслушивался. По интонациям понятно, что он, не в силах сдержать эмоции, удивляется сам себе, и тому, что и как именно сейчас сделал. Сквозь причитание юного капитана и окружающий грохот, я вдруг услышал крики командиров гвардейцев Альба. Они пошли на абордаж, спрыгивая с высоких бортов майи на крылья и палубу чаровницы. Понимая, что сейчас наступил самый критический момент, я выскочил из рубки на открытый мостик. Весь обратившись вслух, и в магическом поле тоже пытаясь уловить или почувствовать отзвуки ауры готовящихся конструктов и, готовясь, если что, отреагировать. Гомер выбежал следом за мной, двигаясь, несмотря на свой вес, удивительно быстро и плавно. Глаза его сияли желтым светом, и он сейчас нисколько не напоминал того грузного увольня, в которого превращался в обычные моменты времени. Это сейчас была быстрая и безжалостная машина для убийств. Не хотел бы я попасть такому на пути. Гомер мелькнул и исчез, переместился на другую сторону мостика, чтобы контролировать невидимые мне участки палубы крейсера. Капитан Гонстат между тем, продолжал удивлять, действуя на удивление быстро и грамотно. Берсерк родился, можно сказать. Причем Берсерк, в котором безумие оказалось совсем капля. Гонстат, несмотря на свои недавние истошные крики, управлял ситуацией. Он уже изменил положение движителей, так что объятые синим пламенем сопла смотрели вверх. Весь ресурс Майи сейчас был направлен на то, чтобы давить крейсер дальше, заставляя его снижаться. Движители Чаровницы, между тем, перешли со свиста на утробный гул. Система управления, скорее всего, в автономном режиме, пыталась удержать корабль в воздухе. Но масса «Майи» была слишком велика, крейсер продолжал опускаться. И в его рубке, похоже, просто никого не было сейчас из тех, кто мог перехватить управление кораблем. Вернее, рубки сейчас вообще на месте не было, вспомнил я, куда примерно мы приземлились. Много от чего защищены корабли императорского флота, но не от пилотируемых вчерашними гардемаринами фрегатов, которые камнем падают сверху. «Если увидите, что движители корабля оживают усиление мощности, уничтожайте их сразу же. Ты с левой стороны, ты с правой», – дал я команду варгрийским стрелкам, которые моментально разбежались по сторонам, занимая позиции. Момент действительно критический. Если в рубке крейсера кто-то опомнится и возьмет управление в свои руки, нас, наш корабль, можно сбросить с палубы довольно легко. При этом мы продолжали снижаться. Движители крейсера не могли удержать в воздухе два корабля. И по мере спуска, по мере того, как мы оказывались все ближе к земле, корпус чаровницы начинал все сильнее вибрировать и рвано дрожать. Майя, грузно навалившись на крейсер и давя ее вниз, накренилась еще сильнее. И сейчас мне еще лучше стала видна палуба Чаровницы, по которой тройками и пятерками передвигались штурмовые группы гвардейцев Альба. Сопротивления никто не оказывал. Все видимые мною матросы крейсера уже лежали на палубе с широко расставленными ногами и руками за головой. Почти никто не оказывал сопротивления. На моих глазах сразу несколько групп гвардейцев разбили построение имперских офицеров, готовивших конструкт. Возможно, даже конструкт не атакующий, а простой и надежный воздушный молот, способный сбросить наш приземлившийся корабль с палубы крейсера. Майя лежала на чаровнице неровно, наискось через палубу с креном на нос, так что не только противообордажный маневр, но и хороший воздушный молот под корму. Действительно может сбросить наш корабль. Действовали гвардейцы Альба жестко. Я видел, как от удара прикладом голова одного из магов дернулась, а сам он, едва не улетев за борт, покатился по палубе, оставляя кровавый след от разбитого лица. Гвардейцы действовали жестко, но при этом не били насмерть. Это я тоже мельком отметил. Сирены тревоги и горн, которые за несколько минувших секунд уже стали привычной и неотъемлемой частью реальности, вдруг начали затухать. Погасли и сопла движителей маи. Синее сияние исчезло, как выключили. Одновременно обрубило и звук сирен. Остался только скрежет Майи днищем по палубе и надстройкам чаровницы. «Все, приплыли!» Крикнул растрепанный гонстат, выглянув на открытый мостик. «Действительно все. Майя исчерпала полностью весь ресурс, а вместе с окончанием запаса лириума у корабля потухла и жизнь. Но самое главное было сделано. Мы опустились уже достаточно. Движители-чаровницы не могли удержать ее в воздухе. Более того, мы опускались все быстрее и быстрее. Болтанка усилилась». Но я все же смог обратить внимание на второй крейсер, на Батарнского чародея. Корабль сейчас был на земле, в беззащитном положении. Вот только его капитан явно пытался это исправить. Было заметно, что заправку крейсера Лириумом сейчас торопливо прерывали. Я видел, как одна за другой аварийно отлетают и с хлопками исчезают отключаемые дуги энергетического контура вокруг движителей как освещается голубым сиянием сопла одного из них, первого, полностью избавленного от предохранительного силового контура. Завершить восполнение. Курса заряд лириума в один момент нельзя. Это сложный и опасный процесс. Но экипаж чародея делал это невероятно быстро, причем в нарушение всех инструкций. Сначала ведь нужно полностью прервать поток силы сияния, убрав силовой контур со всех движителей и только после этого их запускать. Но на крейсере сейчас все это делали одновременно. Я оценил расстояние от места, куда мы должны в скором времени приземлиться, после обернулся за спину, где стояло несколько наемников штурмовиков оставшихся рядом. Среди лиц заметил знакомые – Гайда и Рика, те самые парни из отряда «Марии», которые сопровождали меня при зачистке отеля во время прорыва в хвойной заставе. «Как только окажемся внизу», — обратился я к ним, показывая на чародея, «как только мы окажемся внизу, если я отдам приказ, вы должны успеть до него добежать. Если он взлетит, нам хана». «Что-что мы должны сделать?» — не очень уверенно спросил один из наемников. Очень быстро преодолеть разделяющие корабли расстояние, оказаться на борту и навязать команде крейсера ближний бой, желательно захватив рубку. «Бежать по чистому полю под пулеметами и под огнем магов?» «Там не поле, а лес», – произнес вдруг один из варгрицев. «С вами побегут наши волки. Имперских магов можете не бояться, а пулеметы стрелять не будут». Наемники, судя по взглядам, очень сильно сомневались. Настолько сомневались, что собирались, опять же, судя по взглядам, мне возражать. «Доверьтесь нам», – улыбнулся варгреец. Легкое движение, и в руках стрелка оказалась артефакторная штурмовая винтовка, на стволе которой светились зеленым и черным сиянием руны. Зрелище, говорящее больше слов, так что наемники-скорпионы немного успокоились. «Ну, как успокоились?» Протестовать против возможного приказа, поначалу показавшегося им самоубийственным, больше не собирались. Правда, дьявола его знает, что будет, когда приказ все же нужно будет выполнить. Чаровница, между тем, продолжала снижаться, находясь на грани сваливания в неуправляемое падение. Несколько секунд, в которые болтанка становилась все сильнее, а скорость снижения все больше, было очень неуютно. Чем ближе оказывался крейсер к земле, тем больше на стабильное положение корабля влиял разнос разницы потенциалов стихий. Используя голос, я закричал, призывая всех держаться. Получилось так внушительно, что не только люди на кораблях, но, наверное, даже лесные звери в радиусе нескольких лик начали за что-то держаться. Снизу раздался громкий звук удара. Вновь по корпусу корабля прошел пронзительный скрежет. Чаровница рухнула криво, задрав вверх одно крыло, под которым оказались деревья и какие-то строения базы снабжения. Майя припечатала крейсер сверху и почти сразу из-за крена крейсера начала сползать по его палубе вниз. При этом ее задние посадочные лапы за что-то зацепились, а передние съезжали все дальше, разрывая палубу крейсера. На некоторое время все вокруг сузилось до мельтешения зеленых ветвей, скрежета, криков и разлетающихся обломков. Майя со скрежетом съезжала по палубе крейсера до того момента, как ее позолоченная носовая фигура не уткнулась в землю. В этот момент падение и его последствия закончились, и палуба под ногами, наконец, какое облегчение, превратилась в твердь. Все, теперь точно приплыли. Два цепленных массивных корабля, словно выброшенные на берег волной киты, расползлись и замерли. И ботанский чародей оказался сейчас от нас совсем недалеко, меньше чем в трехстах метрах. «Внимание на чародея!» — пользуясь наступившей относительной тишиной, заговорил я, использовав голос. «В нашем распоряжении артефакторное оружие, запрещенное кодексом». При попытке взлета мы его используем и уничтожим движители вашего корабля. Мои слова громко и внушительно раздавались над лесом и базой Юргорден, возвращаясь магическим эхом обратно. Объявляя о запрещенном оружии, я раскрывал карты, конечно, но терять возможность захватить целый крейсер не хотелось. Как не хотелось и лишних смертей среди имперских воздухоплавателей. «Продемонстрируй!» – обернулся я к одному из своих стрелков. Кивнув, Варгрейдс дал команду своему отделению, и трассирующие выстрелы четырех винтовок зелеными линиями протянулись к чародею, сконцентрировавшись на одной из пулеметных башен. Буквально за несколько секунд секция бортового силового щита оказалась выбита, а мгновением позже разметала в клочья бронещит с самим пулеметом. «Я предлагаю вам прекратить сопротивление и сохранить себе жизнь», — загремел мой голос, разносясь над всей округой и возвращаясь эхом. «Если вы сейчас же не погасите активные движители, то я отдам приказ». Капитан Чародея мое предложение не просто не дослушал, а уже начал отвечать. «Не словом, а действиями. Причем действиями быстрыми и решительными». Все четыре движителя вдруг ожили, несмотря на не до конца деактивированный силовой контур вокруг трех из них. Сверкнуло десятком вспышек, раздалась череда взрывов, пространство вокруг наполнил густой свист. Массивный корабль, сминая несколько строений, которые уже полыхнули синим огнем вырвавшегося Лириума, начал одновременно и разворачиваться, и отрываться от земли. Ну вот, сколько лет прожил, а как был дураком, так и остался. В сердцах выругался про себя и на себя. Вот сколько раз уже убеждался, что если в сложной и крайне напряженной ситуации есть выбор на равнозначные варианты действий – стрелять или разговаривать, всегда нужно сначала стрелять. Но не было ни разу, чтобы ситуация, в которой возник подобный выбор, закончилась на разговорах. Стрелять приходилось всегда. Ничему меня жизнь не учит. Массивная туша имперского крейсера, между тем, оставляя под собой горящие строение и яркие клубы взрывов, магических энергокомпенсаторов, поднималась и разворачивалась. Капитан крейсера, или дурак, или герой, он сейчас рисковал не только тем, что я реализую свою угрозу а рисковал потерять крейсер в огне всепоглощающего взрыва. Но рискнув он цели достиг. Место силы выдержало буйство энергии, и масштабного взрыва не произошло. Теперь вопрос секунд. Или Варгрицы, используя запрещенное оружие, смогут уничтожить хотя бы один движитель, не давая чародею завершить маневр? Либо же крейсер развернется, и мы нос к носу встретимся с всепожирающим римским огнем. Все произошедшее только что уложилось в считанное мгновение, и я только собрался было отдать команду к стрельбе, начиная бойню, как вдруг из земли, под разворачивающимся на высоте пара десятков метров чародеем, начали вырываться гибкие лианы и корни. Сотнями и уже тысячами Они, словно атакующие в бросках змеи, взлетали в воздух и оплетали корабль живой сетью. Реагируя на внезапную новую угрозу, движители чародея изменили положение. Если до этого сопла смотрели вниз и в стороны, разворачивая корабль, в попытке сразу же взять нас на прицел установками римского огня, то сейчас все четыре синих лириумных выхлопа оказались направлены прямо в землю. Огромный корабль пытался вырваться из все более оплетающей его сети лиан и корней. Свист движителей достиг уже такой силы, что серьезно бил по ушам, но подняться крейсер не мог. Сила природы здесь, на земле, была сильнее мощи лириумных движителей. Стихия природы, которые воспользовались пришедшие мне на помощь Дриады и жрицы Цветаны, как я предусмотрительно их с Лазарем в Юргорден заранее отправил, удерживала крейсер от взлета. Но удерживая от взлета, контролируемая жрицами сила природы не могла крейсер полностью приземлить. Краткие мгновения передышки, и снова ребром встал тот же самый вопрос, стрелять или нет. Вопрос жизни и смерти, победы и поражения укладывался в одно единственное мое решение. Выбор теперь гораздо более тяжелый, чем совсем недавно. Мощь работы движителей крейсера уже такова, что если выбить даже один, здесь будет очень громко и очень жарко. Есть вариант, что разнесет вообще все в округе. Но при этом, если не стрелять, имперский крейсер может вырваться из оплетающей его древесной паутины, а дальше набрать высоту, поставить мощный щит перед носом и, далеко не отходя, сжечь и Майю, и Чаровницу, да и вообще весь лес Юргорден. «В жопу, ваше миролюбие!» – очень отчетливо голосом Доминики прозвучали у меня в голове слова. Слова, в которых слышалось сожаление, потому что стрелять определенно нужно было начинать раньше. И наблюдая за тем, как тушу крейсера все больше и больше оплетают живые змеи и растений, я снова открыл рот, собираясь отдать приказ варгрийским стрелкам. Но сказать ничего не успел. Из дальней рощи, скидывая маскировочную пелену, появился клин варгрийских адских всадников. Атака кавалерии на крейсер Императорского флота – удивительное зрелище. Теперь, похоже, я видел все. Глядя, как варгрицы на адских скакунах стремительно приближаются к кораблю, я не совсем понимал, чего именно хочет лазарь. Опутавшие чародея корни не могли его опустить обратно к земле. Махина крейсера так и зависла на высоте около полусотни метров. Варги, когда окажутся рядом, под древесным побегом, как по канатам, собираются наверх забираться, что ли? Впрочем, все волнение у меня уже прошло. Я наблюдал за происходящим, но при этом смотрел уже совершенно спокойно. Не думаю, что ведущий варгрийцев Лазарь поступает импульсивно и безрассудно. Он же не я, ему боги так прямо не помогают, так что руководствоваться в решениях, приходится в первую очередь разумом и расчетом. И наверняка у Лазаря есть какой-то план. Я оказался прав. Когда клин варгрийских всадников приблизился к чародею, земля перед ними дрогнула. Слой дерна, словно травяной ковер, начал подниматься, а змеи древесных побегов, оплетающие крейсер, наоборот, словно веревочные ванты протянулись от бортов вниз к земле. Переплетение лос и древесных корней стремительно мелькнуло в сторону адских всадников, за несколько секунд превращая поднимающиеся пласты дерна в самую настоящую воздушную дорогу. Я все же отдал команду, и варгрицы рядом со мной уже стреляли. Только не в движители, а разнося в клочья секции силовых щитов на бортах «Чародея». Несколько секунд, и стрельба прекратилась. Атакующие адские всадники уже оказались на палубе корабля. Движители крейсера в последней попытке взлететь на форсаже взвыли так, что заложило уши, но продолжалось это не более 20 секунд. Время, которое адским всадникам потребовалось добраться до рубки и предложить капитану сдаться прямо сейчас или умереть. Тоже прямо сейчас, полагаю. Сияние вокруг движителей крейсера потеряло яркость, гул и свист прекратились. Батарнский чародей, которого многочисленные змеи древесных побегов продолжали тянуть к земле, немного накренился. Так что мне, несмотря на то, что мы были ниже, теперь было видно палубу. И было видно, как оказавшиеся на корабле варги спешиваются и, разделяясь на штурмовые команды, принимаются за зачистку. Еще заметил, что та группа, которая захватила рубку, поднималась к ней, не спешиваясь с адских скакунов. Часть палубы чародея была превращена в живую дорогу из дерна, корней и древесных побегов. Сверху надо мной, пока сверху, варгрийцы уже планомерно зачищали палубу и отсеки чародея. Снизу подо мной, на палубе и в отсеках сбитой моей Чаровницы, происходило то же самое. Только здесь возобновили зачистку гвардейцы Альба. Начиналась, несмотря даже на сопутствующие обстоятельства, обычная боевая рутина. Наемники скорпионов достаточным опытом и подготовкой для подобной работы не обладали. Это все же рейдеры, да и артефакторная экипировка у них похуже. Зато скорпионы пригодились для конвойных функций принимая пленных воздухоплавателей и выводя их на широкую поляну перед зданиями базы снабжения, расконсервированные прибывшими сюда раньше нас имперцами. «Милостивые силатья, милостивое силание услышал я, как бормочет Ганстат, обращаясь к богам-покровителям. Довольно необычным для воздухоплавателя. Обычно, как покровители и гардемарины выбирали повелевающих ветрами божеств, греко-римского пантеона – Эола, Борея, Зефиры, например. Именно из-за необычных имен богов я и обратил внимание на нашего капитана, который сидел на палубе, обхватив голову дрожащими руками. Гонстат явно только сейчас начинал полностью понимать и осознавать, что именно произошло, и что именно сделал конкретно он сам. «Выпить есть что?» Услышал я рядом голос Гомера. Ментат вновь передвигался грузно и неторопливо, снова превратившись в сварливого дядюшку. Ни следа ауры той машины для уничтожения всех и всего вокруг, которой он был буквально пару минут назад. «Есть!» – кивнул я, снимая флягу с пояса и передавая Ментату. Впрочем, шутку решил до конца не доводить. Столкнуться с яростью Ментата мне не хотелось. «Это вода, если что», – произнес я, когда Гомер уже скрутил крышку и намерился сделать глоток. «Очень смешно!» Даже не закрыв фляжку, бросил мне ее Гомер и, фыркнув, направился в сторону рубки. На идущих ему навстречу Алисию и Марию, которые недавно покинули убежище бронекапсулы, он даже внимания не обратил. Девушки, оказавшись на мостике, не скрывая удивления, осматривались по сторонам. Ну да, есть чему удивляться. Картины вокруг, конечно, живописные. Не каждому художнику батального жанра хватит фантазии, даже чтобы представить подобное. Два сцепленных в падении аэростата на земле, еще один в отдалении, оплетенный древесными побегами, словно паутиной, призрачные силуэты адских скакунов, многочисленные дымы, поднимающиеся в небо. Группы наемников, ведущих пленников в синих с золотом мундирах императорского флота. «Вот примерно так все и со мной последнее время происходит», произнес я широким жестом, обводя панораму частично разрушенной базы снабжения и окружающего ее леса. «Так это как?» – поинтересовалась Мария. «Быстро, дерзко, резко». «Усмехнулся я. Только сейчас, чувствуя, как от прилива адреналина у меня у самого начинают подрагивать руки. Я в очередной раз прошел по лезвию бритвы. Два крейсера все же столь серьезная сила, что умудриться мало того, что выйти живыми после встречи с ними, так еще захватить оба, пусть один из них и поврежден серьезно, это невероятное событие» достойная того, чтобы попасть во всемирную историю. Вдруг, почти ослепив нас всех, сверкнула яркая вспышка, и еще одна, после чего в лицо дохнула упругой воздушной волной. В небо неподалеку от нас поднималось сразу два высоких столба лириумного огня. Заправочный док, от которого совсем недавно поднялся батарнский чародей, перестал существовать полностью. И нам очень... Просто очень повезло, потому что энергия вырвалась не в виде взрыва, а просто потоком высвобожденного лириумного пламени. «А что и как здесь вообще произошло?» Как только столб огня неподалеку начал опадать, спросила Мария. «Позже расскажу», – уже вполне деловым голосом ответил я. «Некогда сейчас рассказывать. Вспышка освобожденной энергии – помогла мне взять себя в руки и вернуться в реальность. Работать надо, дел теперь по самое горло. Гораздо больше, чем было 10 минут назад, когда я сидел в кают-компании и вел с Алисией, Марией и Гомером неспешный разговор о ближайших планах. Невиданная полоса удач на моем пути к Риму продолжалась и очень не хотелось ее спугнуть лишней расслабленностью.